Глидер пошел вдоль восточной башни, заложил вираж и плюхнулся на площадку перед застекленным фасадом ресторана. Мастерства водителю явно не хватало, несмотря на почтенный возраст, зато он брал напором. Глидер втиснулся между припаркованных на площадке машин, едва не разбив сразу несколько. — Вот и посидеть можно и поговорить, — прошамкал дед, вылезая из машины и направляясь к ресторану. Швейцар кисло покосился на деда, но Сандерс сделал знак, что он с ними. Тогда швейцар также подозрительно воззрился на его порванную одежду и рассеченную щеку. «Столик возле окна», — сунув ему в руки купюру, шепнул Сандерс. Швейцар пошептался с метрдотелем и проводил их за столик, с которого открывался вид на нижний город. Дед сразу схватил толстое меню и зашуршал страницами. «Так, чем угощаться будем?» — спросил он сам себя и, как бы вспомнив, взглянул на дикое полубоя. «У вас деньги-то есть? Информация на того, дорого стоит». «Есть деньги, есть!» — успокоил его полубой. Напарники тоже проголодались и потому не отставали от добровольного гида, заказывая еду. «Так в чем проблема?» — спросил водитель, хитро прищурившись. «Видишь...» — Какое дело, отец? — начал полубой, но получил под столом ногой по щиколотке и замолчал. — Спросили мы кое-что в садах наслаждения, — негромко произнес Сандерс. — Да, видимо, не ко времени попали. Едва ноги унесли. Прямо сумасшедший дом. Так, — Так-так, сейчас соображу, — прошепелявил дед. — А вопрос ваш был таков. Как отыскать в развалинах человечка нужного? Ну, задолжал он вам или от полиции скрывается, так? Точно восхитился Сандерс. «Налету ловишь, отец!» — поддакнул ему полубой. «Так вы, голуби, не с того конца взялись!» Дед откинулся на стуле, самодовольно поглядев на них. «На таких вопросах много шустрых ребят погорело. И из полиции, и частных сыщиков, и охотников за головами не вам чита были, а сгинули, как и не было. Что, вообще ни о чем узнать нельзя?» — с раздражением спросил Полубой. — Можно, но с умом. Вот, к примеру, дурь любую проси, хоть сколько. Девок любых, хоть модификантов, хоть нормальных, тоже предоставит. Подпольные бои, где чудищ всякие бьются, ради бога. Но, — дед поднял палец, — про человека, который в развальных скрылся, не-не. А если подмазать? Сандерс потер пальцами, будто считал купюры. Да сдается, мне вы и попробовали подмазать, и как. Мм, то-то, сто монет с вас, ребята, и обед. Дед обвел глазами стол, а после уж так и вытер скажу вам, как дельце обтяпать. «Идёт!» — сказал полубой. Сандерс молча кивнул. Похоже, выхода не было, кроме как положиться на ушлого деда. Старик ел не спеша, смакуя каждое блюдо, и Сандерс уже видел, что полубой готов запихнуть деду в рот все, что было на столе, лишь бы тот побыстрее перешел к инструкциям. Закончив с десертом, дед закурил толстую сигару и, отпив глоточек коньяку, прищелкнул пальцами. Сандерс отсчитал сто кредиток и сунул ему в руку. «Горю вашему помочь несложно», — начал дед. «Есть такое понятие у нас, как сквознячок. Вот после того, как освоите его, так можете задавать любые вопросы. Любые, и отказы ни в чем не будет». Он сделал длинную паузу, наслаждаясь ароматным дымом сигары. «Отец, не тяни», — попросил полубой. Видно, что-то в его голосе подстегнуло старика, и он продолжил. «Заходите в любой кабак в Нижнем городе как можно ближе к развалинам и начинаете играть у людей на нервах, то есть задавать вопросы. Вы бы и сегодня выкрутились, если бы после того, как народ взбесился, сказали бы, мы начинаем сквознячок. Вот только и всего». «Сквознячок начинаем, и все. Традиция у нас такая, парни. Тот, кто говорит «сквознячок», идет через весь сектор к башне, а по пути может спрашивать все, что угодно. Но уж тут не зевай, мочить вас будет и уличная шпана, и ребята из кланов. По всему сектору молва пойдет, сквознячок идет, и все, кому не лень, пожелают вас тормознуть». Сандерс скептически хмыкнул, но полубой явно заинтересовался. «Какие-нибудь еще правила есть?» — спросил он. «Да почти никаких!» — отмахнулся дед. «Через бандейтов с улицы пробьешься!» «Главаря уложи, но не насмерть, этого не простят. И во всем квартале гуляй как хочешь аж целые сутки. С кланом посложнее. Дон неприкосновенен!» «Если доберешься до личного телохранителя Дона, почет тебе и уважение. Тут уж тебе все пятки лизать станут». «Вот так, ребят. Так что пойдете на сквознячок?» «Мы подумаем», — сказал полубой. Дедок кивнул, будто услышал, что хотел, небрежно попрощался, поднялся из-за стола и вышел из ресторана. В окно они видели, как его Глидер, царапнув таки борт соседней машины, нырнул вниз с площадки. «Ну и что?» — спросил Сандерс, небрежно поигрывая ложечкой в кофейной чашке. «Как что? У нас есть выбор?» — удивленно взглянул на него полубой. Кровопийца Смольник сидел в конторе, неторопливо подсчитывая, сколько ему принесла победа Скорпиона над пауками в последнем бою. Кровопийцей его прозвали клиенты, но он не обижался. «Подумаешь, ну, забыли, что его зовут Натан, так что?» лишь бы дорогу в контору не забыли. По идее, он не должен был принимать ставки на схватки модификантов из сектора Ванхонка, но ведь люди просят, деньги несут, и у каждого в глазах горит надежда «В этот раз я отыграю все, я стану богатым, счастливым, здоровым и уважаемым». Сколько таких прошло через эту контору, сколько вышли, глядя перед собой слепыми от безнадежности глазами, сколько орали здесь, требуя назад свои деньги, а один даже сиганул в окно. Семнадцатый этаж, стекло тонированное по пятьдесят монет за квадратный фут. Не мог из приемной прыгнуть, идиот. Дверь распахнулась, ударившись о стену. Смольник привычно сунул руку под стол, где у него на специальной полочке лежал заряженный арбалет. Ванадиевые тетива, ложи красного дерева, никелированный механизм, фирма Робин Гуд производит такие только по заказу. Осечек не бывает. 73 монеты штука. Кровопийца поднял глаза и расслабился. В дверях, тяжело дышая, прижимая руку к сердцу, стоял Микки Вайсберг по кличке Сегодня я выиграю. «Ты что, пешком поднимался?» — участливо спросил Смольник. «Последние три этажа», — подтвердил Микки. «Какие-то уроды киберлифтеру башку проломили, так он выше четырнадцатого не везет». «Ай-яй-яй!» — огорчился Смольник, будто не он сам неделю назад огрел кибера, битый по голове. «Кто знает, может, пройдя последние три этажа пешком, неудачники будут хоть немного поспокойнее. Ты по делу или проведать?» «Чего тебя проведывать?» — проворчал Микки, усаживаясь на стул и доставая мятую пачку денег. «Ставлю 250 пятьдесят на сквознячок». Он бросил деньги на стол и потер щетинистую щеку. «На кого?» — полюбопытствовал кровопийца, пересчитывая деньги. «Два парня сегодня или завтра пойдут». «Серьезные ребята похожи. Один такой здоровый, как шкаф, с усами, а другой смазливый, смуглый, щека у него рассечена». «Ставлю, что пройдут три квартала, не меньше». «Сведения верны?» — осторожно осведомился Смольник. «У меня?» — обиделся Микки. «Да ты забыл, как я снял три тысячи на сквознячке?» «Только было это семнадцать лет назад. А те пять компаний, которые ты на сквознячок после того выигрыша завернул, так и сгинули». «Не хочешь — не верь, ставку прими и расписку дай». «Ладно, ладно», — Смольник написал расписку. «А если так уверен, то почему всего на три квартала ставишь?» «А они уже того. Наследили», — подмигнул Микки. Сандерс допивал кофе, размышляя, что, видимо, это его последняя в жизни чашка. Он посмотрел в окно, за которым парили глидеры, сквозь дымку виднелись силуэты башен, и далеко внизу поджидали свои жертвы уличные бандиты — клановые боевики и просто отморозки, которым все равно, кого мочить, лишь бы мочить. Ну что ж, будет звезда на мемориале у главного входа в контору. Уилкинсон выпьет за упокой грешной души счастливчика Сандерса, которому наконец-то счастье изменило, помянув недобрым словом русских. Сьюзи, может быть, всплакнет и все. Финита. Бросить все и подать прошение об отставке. Вот прямо сейчас, через Волша. Нет, не годится». Кажется, этот носорог всерьез рассчитывает на него. Ишь ты, аж светится. Касьянова, не забыли, что завтра у нас важная встреча? Не забыл, кивнул полубой, вот после встречи и начнем сквознячок. Моих ребят вызывать шучу, шучу, ха-ха. К ним плавной походкой приблизился метродотель. Был он весьма благостный, гладкий, волосы на яйцеобразной главе расчесаны один к одному и прилизаны, как приклеены. Смокинг поражал изяществом, а галстук бабочка, казалось, был готов спорхнуть с белоснежной рубашки. С отеческой улыбкой он остановился чуть поодаль, ожидая, когда клиенты обратят на него внимание. «Чего тебе?» — посмотрел на него полубой. «Господа, желают десерт?» Сладко улыбаясь, будто на десерт предполагалась его улыбка, спросил Мэттер. «Кофе, ликер, счет», — коротко сказал Сандерс. «Я бы выпил пиво», — добавил полубой. — Пиво на десерт? — Угу. Слегка приподняв бровь, чтобы клиенты не приняли его удивление на свой счет, мэтр подозвал официанта и что-то прошептал ему. Кивнув, официант удалился. — Позвольте спросить, где вы узнали о нашем ресторане, господа? — ласково осведомился метр Дотель. — Мимо проходили, — брякнул полубой. — Гляжу вывеска — ресторан. Он опустил взгляд на фирменную салфетку с выштой надписью «У Максима на Хлайбе». «Обстановка приличная, официант шустрый, и метр такой достойный. Дай, думаю, зайду». «Но позвольте, мы находимся на тридцать четвертом этаже». «У меня очень хорошее зрение. Пиво будет?» «Одну минуту», — отступился метр дотель. Ликер оказался клубничным, какого Сандерс сроду не пил. Правда, кофе порадовал крепостью и вкусом. Он промокнул губы салфеткой и уже собрался позвать официанта, когда увидел, что полубой слишком уж расслабленно развалился на стуле, а взгляд у него стал до того меланхоличен, что Сандерс тотчас вспомнил подобную реакцию Мичмана в саду наслаждений. «В чем дело?» — негромко спросил он. «Трое ребят справа через два стола, трое слева». Также негромко ответил Мичман. «Кажется, по нашу душу». Сандерс незаметно огляделся и заметил еще двоих, отрезавших выход к лифтам. Если у него и были сомнения, то теперь они отпали. Официант, склонившийся к мужчинам, вызвавшим его интерес, оглянулся на столик, за которым сидели они с полубоем. «Э, любезный!» — полубой прищелкнул пальцами. «Счет, пожалуйста!» «Прошу, господа!» Мэтр положил на стол кожаную с золотым тиснением папку. «А выход у вас...» — полубой отсчитал деньги, не жалея чаевых. «Только через лифты? Мы ведь телеприбыли на такси, но отпустили машину». «Через лифты», — подтвердил мэтр, внимательно следивший за руками полубоя. «Лифты скоростные, удивительно комфортные. Скорость набирается постепенно, чтобы клиент...» «А через кухню...» э -э, «Что через кухню?» «Ну, выход есть через кухню». Полубой встал, снял с вешалки плащ и надел его, не застегивая. Сандерс натянул куртку, незаметно пробуя, как выходит из петли бастард. Ответить мэтр не успел. К столику с двух сторон подошли одетые в одинаковые черные контурные куртки мужчины. Один из них, высокий, с черными стриженными ежиком волосами и восточными чертами лица, выступил вперед. Улыбаясь углом тонкогубого рта, он процедил в нос, будто был сильно простужен. «Господа пойдут с нами. Они ведь рассчитались». «Рассчитались», — подтвердил мэтр, бледнее на глазах. «А в чем дело?» — надменно спросил Сандерс. Он уже понял, что ничего хорошего ждать не приходится, и решил намеренно обострить ситуацию. Мэтр попытался выскользнуть из сомкнувшегося вокруг столика круга, но незнакомцы стояли плотно. «Должок за вами», — отвратительно осклабившись, сказал высокий. «Если здесь уплатили, то теперь наша очередь собирать долги». «Касьян, ты что-нибудь им должен?» — недоуменно спросил Сандерс. «Не гроша!» — ухмыльнулся полубой и сунул руку за отворот плаща. «А чего тогда от нас хотят эти клоуны?» «Получить направление в госпиталь!» «Выни руку!» — рявкнул высокий. Как по команде из-за его спины выступил Рябой Верзила и схватил полубоя за запястье. Мичман вырвал из-под плаща пустую руку и, не размахиваясь, сткнул его кулаком в лоб. Глаза ребова закатились, и он осел на пол. Он еще падал, а в руках остальных уже сверкнули клинки. Две катаны, два мачете и волнистый крис. Пискнул, ныряя под стол метр дотель. Сандерс швырнул навстречу нападавшим стул и выхватил бастард. Полубой на этот раз не стал использовать подручные предметы и тоже обнажил саблю. Как Сандерс не любил рукопашные. В прежней работе, если ты начал стрелять, драться на ножах или просто бить морды до того, как выполнил задание, считай, ты его уже не выполнишь. Таких накладок с ним случалось немного. Два-три за всю карьеру, а здесь уже второй раз за день. За полубоя, с его диковиной саблей, Сандерс не волновался и сосредоточился на своих противниках. Один был с катаной, второй с Крисом. Сандерс сконцентрировал внимание на нем. От этого оружия оставались глубокие, болезненные, долго не раны. Ни один уважающий себя абордажник не использовал Крис, и дело было не в том, чтобы поберечь противника. Просто вооруженного Крисом обордажника в плен не берут. Кончают на месте, независимо от того, поднял ты руки или бился до последнего. Была надежда, что их хочет задержать полиция, но теперь стало ясно. Это боевики клана Сигевару, на территории которого они так неудачно начали свои расспросы. Парируя удары легкого самурайского меча, Сандерс едва успевал уворачиваться от глубоких выпадов второго противника. Тот норовил нанести режущий удар по ноге или руке, надеясь, что болевой шок заставит Сандерса ослабить внимание. Наконец Дик выбил катану сильным ударом снизу. Меч, вращаясь, взлетел к потолку. Крис скользнул по клинку палаша, ткнулся в гарду и ушел в сторону. Сандерс, как на фехтовальной дорожке, сделал стремительный глубокий выпад. А острие бастарда на ладонь вошло в грудь противника. Тот выронил Крис и схватился за лезвие. Сандерс выдернул палаш, разрезая ему ладони, и обернулся. Вовремя первый противник протянул руку, чтобы поймать падающий меч за длинную рукоять. Сандерс ударил по клинку, отправляя катану в сторону выхода. Противник в замешательстве отступил, наткнулся на столик и повалился, увлекая за собой столовые приборы. Полубой уже обезоружил нападавших. Обломки клинков валялись на полу, похожие на серебристых рыбин. Его противники отступили, унося рибовую Верзилу, который так и не очухался. «Жив?» — спросил Мичман, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Вроде», — отозвался Сандерс, — «Касьян!» Боевики, отступившие к дверям, одновременно взмахнули руками. Полубой подхватил стол и выставил его, как щит, перед собой. Сандерс успел нырнуть за Мичмана. В столешницу вонзились несколько метательных ножей и два сюрикена. «И подойти не дадут, суки!» Полубой подтянул второй стол и соорудил из них баррикаду. «Зато и к нам не сунуться. А толку? Выбираться как-то надо!» «Под защиту баррикады заполз белый, как скатерть, мэттер Дотель. Господа, может, лучше договориться?» «А ты знаешь, кто это?» «Люди господина Сигевару». «И что, с ними можно договориться?» Мэттер тоскливо огляделся. «Теперь уже нет». «Тота!» -то, — полубой посмотрел за окно. «Ричард, глидер хорошо водите?» «Нормально, в гонках участвовал. А что?» В свою очередь спросил Сандерс и подумал, что только глидер угнать не хватало. «Хотя по-другому не уйти. Пригодится!» Полубой помолчал и добавил, погодя, в будущем. Почему не сейчас? Полубой ткнул большим пальцем через плечо. Сандерс оглянулся и выругался. Возле парковочной площадки ресторана парили три глидера. По кургузам обводам он узнал «Ершей» — бронированные машины, недавно поступившие на вооружение спецвойск Содружества. Эти уйти не дадут, будь ты хоть трижды чемпионом по экстремальным гонкам. Неплохо кланы обеспечены. «Выходим по одному, руки перед собой, чтобы я их видел», — сказал гнусавый голос, усиленный динамиком. «Лучше выйти», — прошептал мэтр, слизывая с губ капельки пота. «Три раза предлагать не будут, и ресторан разнесут. Он всхлипнул. Семья, дети». «Ладно, заливать-то», — пробурчал полубой. «Какие дети на Хлайбе?» «Ну, нет детей, нет семьи», — легко согласился мэтр. «Так что ж теперь, ложись и помирай?» Он выглянул из-за стола и, внезапно обмякнув, распластался на полу. «Что? Попали? Куда?» Сандерс попытался разжать стиснутые на груди руки метрдотеля. Не, «Не попали!» — пролепетал метр. «Сейчас попадут. Они огнемет принесли!» «Что?» — в один голос воскликнули Сандерса полубой. «Разве огнеметы на Хлайбе разрешены?» «Господин Сигевару, пусть он не огорчит предков, задержавшись на этом свете, с недавних пор не признает запреты на оружие», — стуча зубами, выгорел мэтр Полубой схватил его за лацкан и притянул к своему лицу. «Я тебя спрашивал через кухню, есть выход, говори, есть или нет». «Нет, продукты доставляет грузовой лифт, но он сейчас внизу, и пока доедет, из вас бифштекс будет хорошо прожаренный, и из меня тоже». «Попробуем», — сказал полубой, быстро выглянув из-за стола. «Ричард, вы готовы?» «Готов!» — Сандерс сунул палаш в петлю на куртке и принял низкий старт. «По моей команде на счет три», — предупредил полубой. «А ты оставайся здесь, тебя не тронут». «Хотелось бы верить», — отозвался Мэттер. «Это... Удачи вам, ребята! Как мне надоели эти паразиты! Кто бы знал!» «Спасибо», — кивнул Мичман. «Ричард, один, два, три!» Сандерс рванул вперед так, что едва не выскочил из ботинок. Как его успел опередить полубой, осталось загадкой. Но Мичман ломился впереди, дико расшвыривая столы и стулья, как ледокол тонкий весенний лед. Двери кухни были уже совсем близко, когда Сандерс уловил краем глаза вспышку. Огненный шар, вспухая и пожирая все на своем пути, устремился к нему. Последним усилием Сандерс бросился вперед, пролетая в распахнутые полубоем двери кухни. За спиной пламя огнемета бушевало по залу, мгновенно сжигая дерево, плавя пластик, обугливая стены и потолок. Ноги пекло. Сандерс перекатился на спину и сел. Брюки тлели, и он захлопал ладонями, сбивая тлеющую ткань. Полубой уже тащил к дверям огромный холодильный шкаф. Забаррикадировав им дверь, Мичман прошелся по кухне. Из-за разделочного стола в дальнем углу выглянул кто-то в белом поварском колпаке, и Мичман поманил его к себе. — Ты кто? — вар Выдавил тот, выбивая зубами дробь. «Где грузовой лифт?» м, -м, -м, м Повар потряс головой, будто не мог понять, чего от него хотят. «Погодите, Касьян!» — вступился Сандерс. «Дайте человеку прийти в себя!» «Она с тем временем поджарит!» «Где лифт, те спрашивают!» Заорал полубой, делая зверское лицо. «Вон, вон, вон там, за микроволновкой и лазер-грилем!» Полубой подошел к лифту, нажал кнопку подъема. — Сколько он сюда будет ехать? — Около семи минут, он старый. В двери кухни ударила волна огня, холодильный шкаф покачнулся. — Не успеем, — подумал Сандерс, — к тому же, пока мы будем спускаться, они сожгут нас не спеша и со вкусом. В шахте огонь сожрет все, даже если не сгорим, тросы расплавятся и полетим мы с тридцатого этажа, как те бедолаги, у которых антигравы не сработали. «Что теперь?» — спросил он, прислонившись к электровакуумной плите. «Может, дождемся залпа и попробуем прорваться?» «Не успеем!» — полубой стоял посреди кухни, сосредоточенно роясь в карманах. «Ага, есть!» Он вытащил полукруглый предмет, напоминающий половинку теннисного мяча, положил его на пол и, нажав кнопку, выступающую сверху, отступил назад. «Что это?» — поинтересовался Сандерс. «Миксер!» — коротко ответил полубой. «Как у вас называется, не знаю!» «Как работает?» Миксер загудел. Сандерсу показалось, что от него побежала рябь, как по воде, образовав на полу полутораметровый в диаметре круг. «Смешивает, взбивает, в общем, что-то такое на молекулярном уровне», — туманно пояснил полубой. «Идите сюда, только близко к нему не подходите. Вообще он рассчитан на глубину около восьми метров, но, надеюсь, так глубоко не пробьет. Старая машинка. Так в кармане завалялась. Сейчас по команде прыгаем. Куда?» «Вниз! Один, два, три!» Мичман взвился в воздух. Сандерс последовал за ним, чувствуя себя последним дураком. Пол под ногами просел, ноги погрузились в него по щиколотку, и вдруг опора под ногами исчезла, и Сандерс полетел вниз. Нос и глаза мгновенно забило известкой, рукой он порвал какие-то провода, затем он больно ударился обо что-то ступнями, одно мгновение стоял, ошарашенно озираясь, и снова полетел вниз. Рядом, рычая и ругаясь сквозь зубы, падал полубой. На этот раз Сандерса повело в сторону, и он рухнул на спину так, что перехватило дыхание. Поблизости ворочался полубой, пытаясь выпутаться из плаща. «Твою мать, не скисла машинка!» — бормотал Мичман. «Два этажа пролетели, как огурчики». «А теперь тем же путем пошли вон отсюда!» — раздался звонкий женский голос.